Часть 14. Игры настоящих джентльменов. 7 октября, 25 сентября 1877 года. Джорджтаун. Дом сенатора Джорджа Фрисби Хоара. Сенаторы Джордж Фрисби Хоар, Джон Паттерсон, Джон Камерон, Амброуз Бернсайд. «Колин, — сказал сенатор своему дворецкому, — ты поставил в курительную две бутылки портфейна, бутылку кентукийского виски и бутылку джина, а также четыре бутылки содовой, как я говорил. Ты принес сигары? Нет, не эти. Это кубинские. Убери их и принеси доминиканские, они подешевле. А этим гостям все равно, что курить. Спасибо, Колин. Когда гости придут, отведи их в курительную и занимайся своими делами, пока они не уйдут. Больше ты мне не понадобишься». Колин Макнил был дворецким во втором поколении. Его дед прибыл в Массачусетс еще в начале века, когда его согнали с земли в Шотландии, на которой его предки жили с незапамятных времен. Дед осел в Бостоне, и отец Колина, последний из многочисленных детей, поступил в услужение к отцу Джорджа и за считанные годы сделал головокружительную карьеру, превратившись из мальчишки-полотера в важного дворецкого. Колин же всему учился у отца. и стал дворецким каких поискать, импозантный, когда это требовалось, незаметный в оставшееся время, но при этом все, что нужно было сделать, делалось правильно и вовремя. И когда Джордж стал сенатором, он взял Колина с собой в Вашингтон. Именно Колин нашел этот особняк в старейшей части Вашингтона, в Джорджтауне. Знал Канальи, что хозяину это понравится больше, чем безвкусные дома, недавно разбогатевших выскочек, что сейчас в моде среди сенаторов и конгрессменов. Именно Колин, досконально знающий вкусы хозяина, руководил ремонтом и декорацией дома. И когда Джордж Фрисби въехал в свое новое владение, все было устроено именно так, как бы он сам этого пожелал. Вот и теперь Джордж уселся в свое любимое кресло. Ноги он на стол, правда, не положил, он же не какой-нибудь свежеиспеченный нувориш, еще пахнущий потом и навозом. Ожидание было недолгим, прошло пять минут и вошли гости. Сенатор Паттерсон из Южной Каролины, а на самом деле из Пенсильвании, но сколотивший свое состояние в реконструкцию на строительстве железных дорог. Сенатор Камерон, тоже из Пенсильвании, который при Гранте служил военным секретарем. и сенатор Бёрнсайд, такой же янки, как и сам Джордж, только из Род-Айленда. Сенатор Паттерсон, хоть и был по происхождению самым настоящим плебеем, выглядел этаким английским аристократом с благородными седыми волосами и величественной осанкой. Сенатор Камерон больше всего напоминал крысу, но крысу не простую, а готовую в любой момент прыгнуть и вцепиться в горло. Сенатором он стал в начале этого года, когда его отец подал в отставку, предварительно договорившись, что сын займет его место. И только сенатор Бернсайд, полный мужчина с роскошными бакенбардами, был человеком круга Джорджа с законодателем мод. Именно в его честь бакенбарды в Америке стали называть Сайт Бёрнс. вообще Вообще-то сенатор Джордж Фризбихор предпочел бы обойтись без выскочки, без крысеныша и без франта, но тут не та ситуация, чтобы крутить носом. и он, встав с кресла, с улыбкой поприветствовал своих гостей. Сенатор Паттерсон, как обычно, плюхнулся в кресло, положил ноги на стул и потребовал виски. Для таких гостей Джордж держал в доме этот грубый напиток. Камерону налили джина с тоником, новомодный напиток, изобретенный в английской Индии и только недавно пришедший в Саш. А Бернсайд, губа у которого была не дура, попросил налить ему портвейна. Еще бы! Бортвейн урожает 1863 года, это лучший год за последние десятилетия. Впрочем, Джордж и себе налил стаканчик, после чего обвел гостей внимательным взглядом. «Господа», — сказал он, — «вы знаете, по какому поводу мы здесь собрались. Бабушка Хейс требует от Сената ратификации этого договора с русскими». «С югоросами», — поправил сенатор Паттерсон. Сенатор Хор скривился, он не любил, когда его перебивали. «Не все ли равно? По мне, что одни, что другие, варвары откуда-то с востока», — проворчал он. «Все одно, и те, и другие и русские, просто им сейчас для чего-то надо, чтобы Юго-Россия считалась отдельной страной. Нам на это наплевать, до тех пор, конечно, пока не задеты наши интересы». «Допустим», — сказал сенатор Паттерсон, — «и что из того?» «Много чего», — ответил сенатор Хор и после короткой паузы добавил. «Так вот». «Самый одиозный параграф из договора уже вычеркнут. С Аляской ничего сделать не получится. Эверт сказал мне, что насчет одного параграфа можно еще попробовать заболтать русских. Но два — это уже слишком. Я предлагаю способствовать ратификации этого договора с одним условием». «Какой же?» — спросил небрежно развалившись и попыхивая сигары сенатор Бёрнсайд. «Скривил гад, когда ее зажег, знает толк в сигарах». Хозяин дома отчеканил. Вместо этого никому не нужного ящика со льдом Аляски Саш должны получить Северный Орегон. «Так он же принадлежит Великобритании», удивленно проблеял сенатор Паттерсон. «Луизиана принадлежала Франции, а Калифорния и Мексики», парировал Хор. «И России», с недовольной гримасой добавил сенатор Камерон. Сенатор Хор улыбнулся, он ждал именно этого. «Да, и России», — сказал он. «А теперь все эти земли — американская территория. Навсегда. В точности то же самое должно случиться с Северным Орегоном». Да, был в 1846 году компромисс насчет 49-й параллели, по которой, в общем, и проходит граница с исключением острова Ванкувер. Ну и что? У нас и с мексиканцами был договор. Ни один договор не вырублен в камне, Если он противоречит доктрине очевидной судьбы, Весь североамериканский континент должен принадлежать североамериканским Соединенным Штатам». «Кстати, договор с этой Юго-Россией», — сказал Бернсайд. «Нашел есть кого к ним посылать, пьяницу Гранта из Садомита Бокера». «Вы все знаете, что Бокер подал иск в суд на Вашингтон-Ивнинг Стандарт, и газета тут же напечатала опровержение на первой странице, а также выплатила такую сумму в счет моральной компенсации, «Что теперь неизвестно, разорится она или выживет», — осторожно ответил Джордж. «А Бостон-Ивнинглоуб, как мне рассказал их редактор, вообще отказался печатать статью своего корреспондента, которого Бокер жестоко избил в Константинополе. Говорит, что это себе дороже». «А, это адвокатушка Брейкенридж, сын бывшего вице-президента», — сказал поморщившись Бёрнсайд. «Грамотный сволочь. Вот Стандарт и решил заплатить и извиниться. Доказательств-то нет». «Ну да ладно, нет так нет», — продолжил сенатор Хор. «Садомит, Бокер, или не садомит, мы сейчас говорим не об этом. Для нас главное, чтобы за наше согласие на ратификацию договора с русскими Хейс согласился на ультиматум Великобритании насчет Северного Орегона и прилегающих земель. И пусть обещает нам в письменном виде, так что если он этого не сделает, мы могли бы опубликовать это обещание». «А почему не потребовать, чтобы ультиматум был предъявлен прямо сейчас?» — спросил Камерон. Сенатор Хор криво усмехнулся. «А потому что чует мое сердце, что англичан в ближайшее время начнутся сильные проблемы в метрополии. Дело идет к краху империи, русские взялись за них всерьез. И ультиматум лучше предъявить именно тогда, когда британцы будут слабее мыши. Можно будет требовать все, аж до Великих озер, а потом согласиться наполовину. С нас и Северного Орегона более чем хватит на первое время». Попыхивая сигары, Бернсайт сказал. Жорж, ты, как всегда, прав. Но ты же знаешь, что Хейс — что иное, как просто мокрая тряпка. Самое большое его достижение — лимонад в Белом доме, будь он проклят». «Из-за того, что он объявил конец реконструкции, страдает мой бизнес и бизнес других честных северян на юге», — пожаловался сенатор Паттерсон. «Теперь южане вытесняют нас и из железнодорожного бизнеса, и из торговли, и из всего остального», — сенатор Камерон раздраженно произнес. «Подумать только, я год назад послал войска в Батон-Руж, столицу Луизианы, и Талахаси, столицу Флориды, чтобы их законодательные собрания согласились с тем, что президентом станет Хейс. И что? Реконструкцию Хейс прекратил. Не удивлюсь, если Юг вот-вот опять объявит о своей независимости. Все плохо. Страна не расширяется, и у нас даже нет претензий ни к Мексике, ни к Канаде. А как же доктрина очевидной судьбы? И что вы предлагаете, господа?» Загадочно улыбнулся Джордж Хор. «Вот Линкольн», — сказал сенатор Бёрнсайд. «Окочурился, и мы спокойно закрутили гайки, забыв про все обещания южан». Улыбка сенатора Хора стала шире. «То есть ты хочешь сказать, что если окочурится Хей, то...» Сенатор Бёрнсайд вытащил сигару изо рта. «Можно будет объявить вторую реконструкцию, конфисковать собственность всех тех, кого мы назовем мятежниками и заговорщиками, а потом продать все добро на закрытом аукционе». Тем более, что нынешний вице-президент Уиллер — человек весьма слабый. «Уиллер в моем кармане», — с нехорошей улыбкой сказал сенатор Паттерсон. «В моем и кое-кого из моих друзей. Он сделает все, что нам нужно». «Только убить Хейса должен обязательно южанин», — добавил сенатор Камерон. «По крайней мере, труп убийцы должен принадлежать южанину», — уточнил Джордж Хор. «А вот это могу организовать я». сказал, сделав огромный глоток портвейна Бёрнсайд. «Вы же знаете, что я президент Национальной стрелковой ассоциации, и у меня есть кое-какие ребята, которые найдут убийцу южанина, или стрелка и отдельно южанина, тело которого обнаружат рядом с винтовкой. Причем исполнители не будут знать, кто заказчик. Например, у нас есть ребята с выходом на бишепа. «Бишоп, увы, сейчас кормит клопов в югородской тюрьме», сказал сенатор Камерон. Всю их команду схватило сразу после убийства русского царя югоровская КГБ. Даже так, удивился сенатор Бёрнсайд. Не знал, отстал от жизни, но есть и другие, не хуже бишепа, и также любящие деньги. от исполнителей придется избавиться сразу после смерти Хейса. Обыденным тоном заметил сенатор Камерон. Лучше всего пристрелить при задержании, так надежней. «Ничего, джентльмены», — сказал хозяин дома безразличным голосом. «У нас еще есть время, и вы успеете все подготовить и организовать. Ведь покушение может произойти, ну, скажем, следующим летом». «А почему не раньше?» — спросил с удивлением Камерон. Джордж победно обвел глазами своих гостей и ответил. «А как раз потому, что нужно хорошенько подготовиться. В тот самый момент, например, все конгрессмены-южане должны быть арестованы. Армия должна быть готова к вводу на юг, тем более базы там брошены совсем недавно. А это лучше сделать после того, как мы закончим все свои дела с Северным Орегоном. И в момент предъявления ультиматума и некоторое время спустя войска нам понадобятся на северо-западе в приграничных районах. Вот когда Хейс сыграет свою роль, тогда мы его с чистой совестью и уберем. Теперь понятно? Сенаторы Паттерсон и Бёрнсайд согласно закивали. Немного подумав, сенатор Камерон тоже склонил голову. Сенатор Хор выдержал паузу и добавил. «А пока, джентльмены, предлагаю распределить роли в нашем плане. Как вы сами и предложили, сенатор Бёрнсайт, ваша задача — найти исполнителей». Тот с царственным видом кивнул. «Сенатор Паттерсон», — добавил Джордж Хор: «вы могли бы составить список активов, которые принадлежат южанам и должны быть в первую очередь конфискованы». «Но я знаю только Южную Каролину и немного Северную», — ответил Паттерсон. «И Джорджия?» «У вас ведь есть партнеры в других штатах Юга?» — спросил Хор. «Можете привлечь их к сотрудничеству, только придумайте какую-нибудь легенду, зачем мы это делаем. Можете им намекнуть, что, возможно, произойдет передел пирога». Паттерсон хищно улыбнулся и согласно кивнул. «Сенатор Камерон», — продолжил хозяин дома, — Нынешний военный секретарь Джордж Макрери слабак и тряпка, так что вам придется все взять в свои руки. Как только Уиллер придет к власти, я предложу ему назначить вас своим вице-президентом. Сенат это одобрит, вы сами знаете. Мы предложим Уиллеру передать вам прерогативу главнокомандующего, так что готовьте планы по вводу войск на юг. Сенатор Камерон по-военному отдал честь, хотя ни дня не служил в армии. Дело в том, что его отец. был военным секретарем при Линкольне и позаботился о том, чтобы сынок занял пост директора снабжения армии в военном департаменте. Джордж Хор отхлебнул из стакана еще портвейна и сказал «И еще, господа, все, что мы обсуждали сегодня, пока остается между нами. Если вы считаете, что тот или иной человек наш потенциальный единомышленник, мы должны сначала обсудить его кандидатуру и решить, подходит он нам или нет». И лучше всего, если другие будут знать только то, что им необходимо для решения поставленной перед ними задачи и ничего более. Даже в кулуарах Капитолия лучше быть как можно более осторожными. Если у вас будет новая информация, передавайте ее лично мне или, в крайнем случае, моему дворецкому Колину. Он человек надежный. Если же у меня будет какая-нибудь информация для вас, то я, разумеется, приглашу вас еще раз к себе. 8 октября 1877 года. Саванна, штат Джорджия. Адмирал и генерал конфедерации Рафаэль Сэмс. Если Чарльстон – это самый красивый североамериканский город, какой я когда-либо видел, то Саванну, застроенную уютными особняками, можно считать серебряным медалистом. Мимо ее прекрасных площадей лениво течет в океан река, давшая название городу и сама названная в честь давно исчезнувшего племени. Жизнь в городе тоже по-южному размерена и нетороплива. Это вам не гремящий крикливый Нью-Йорк, забитый под завязку иммигрантами и искателями легкой наживы и в скорости грозящий стать нашим современным Вавилоном. Как и ожидалось, местная таможня не имела к нам никаких претензий. Достаточно было показать бумаги из Чарльстона, и сразу все оказалось улаженным. Команда уже успела размять ноги на Каяве и в Чарльстоне, а сюда мы заглянули исключительно по делам Конфедерации. Нам нужно было высадить на берег генерала Фореста и провести переговоры с Луисом Горденом Янгом. Немного поразмыслив, я взял с собой навстречу самого генерала Фореста и молодого Генри Янга. Может быть, я поступил опрометчиво. Фореста часто узнавали на улицах. Люди при встрече с ним снимали шляпы и всячески выражали свое почтение. Конечно, рано или поздно эта информация дойдет и до Янки, поэтому для введения их в заблуждение мы активно насаждали придуманную нами легенду, что генерал Форест — это мой новый партнер в торговых делах. Так как он был прирожденным коммерсантом, версия казалась нам вполне правдоподобной. Здесь, в Саванне... Я ожидал от Янга примерно такой же помощи в логистике, как и в Чарльстоне от его брата Роберта Гордина. Мы подъехали к парадному подъезду огромного особняка с французскими балконами, утопавшего в тени вековых вергинских дубов, и постучались в дверь. Открыл нам не черный дворецкий, как это обычно бывает на юге, а сам хозяин. Высокий, поджарый человек лет 45 с острой бородкой клинышком и военной выправкой. Адмирал Сэмс, генерал Форест. «Какая честь для моего скромного жилища!» Радостно воскликнул Янку, узнав наши известные многим физиономии, и тут же поздоровался со скромно стоящим чуть в стороне племянником. «И ты, Генри, тоже здравствуй!» Через десять минут мы сидели уже за столиком на веранде, а слуги хлопотали вокруг нас, накрывая на стол. Картина типичного южного гостеприимства. Неожиданно пришли гости, и теперь честь хозяев требует, чтобы они скончались от переедания. Капитан Рагуленко, было дело, рассказывал моему сыну, что у русских обычаи точно такие же. Наверное, именно за это нас одинаково не любят скупые и сухие, как песок пустыни Янки. Наконец, суета улеглась, и слуги удалились, после чего Янк негромко сказал. «Джентльмены, парк у меня большой, слугам в поместье можно доверять, так что никто чужой нас не услышит. Я не поверю, что вы сюда приехали просто так». «Капитан Янк». произнес я, доставая из внутреннего кармана конверт. «Мы привезли вам письмо от вашего брата». Тот вскрыл конверт и прочитал письмо, а затем посмотрел на нас взглядом, исполненным надеждой. Он сказал, «Господа, неужели тот день, о котором я молился каждый день со дня нашего поражения, настал? Неужели юг станет свободным?» Генерал Форрест посмотрел на него и кивнул. «Да, капитан Янг, так и есть. Юг». «Будет свободным». Капитан Янг стер платком со щеки непрошенную слезу. Тогда, господа, позвольте и мне примкнуть к борьбе за правое дело». Вдруг он сказал, «Я и сам кое-что могу, да и к тому же выступлю на борьбу не один». За сытным обедом он рассказал нам, как после поражения в гражданской войне осел в саванне, куда вернулось множество ветеранов армии конфедерации. Многие из них пребывали в бедственном положении. И Янг, который очень быстро стал одним из самых успешных бизнесменов Саванны, организовал Союз ветеранов конфедерации, целью которого была взаимопомощь между своими. Союз находил работу для ветеранов, находившихся в стесненных обстоятельствах. Заботился об инвалидах, о вдовах и детях погибших. Да и вообще поддерживал тех, кто, как и сам Янг, рискнул заняться бизнесом в условиях беззакония и наплыва соквояжников. Постепенно у Союза появилась и своя военная организация, Саванская милиция, в которую руководители Союза ветеранов зачисляли только тех людей, в преданности которых делу конфедерации были абсолютно уверены. Всего в отряде милиции состояло около 250 человек, как ветеранов войны между штатами, так и их детей, живущих в самой Саванне и в близлежащих городах. По несколько раз в год они отправлялись на учение в лагерь, расположенный где-то в местных лесах, на землях, принадлежавших семье одного из ветеранов. Кроме того, по ходу рассказа у меня сложилось впечатление, что они иногда занимались и более деликатными делами. Как мне рассказал капитан Янг, в районе Саваны в последнее время совершенно прекратились нападения на поместья и путешественников. А негритянские банды, терроризировавшие район после войны, куда-то исчезли. «Так вот, господа», — закончил свой рассказ хозяин дома, «по первому зову я готов отправиться с моими ребятами куда угодно, если это послужит правому делу». Подумав, я осторожно сказал, «Капитан Янг, а если первым этапом возрождения конфедерации будет освобождение, ну скажем, Ирландии?» Тот с удивлением посмотрел на меня, подумал и ответил, «Адмирал, если это будет первым шагом, я согласен». Более того, полагаю, что со мной согласятся и все мои люди. Тем более, что англичане пообещали помощь в войне, но ничего и не сделали, ссылаясь на какую-то там мифическую русскую эскадру, пришедшую на помощь Янке». «Капитан», — ответил я, — «увы, но русские действительно послали эскадру для защиты Нью-Йорка и прилегающих территорий». «Даже так?» — удивился тот. «Что ж, никогда не имел ничего против русских, но этого я им не забуду». Я покачал головой. «Не спешите с выводами, капитан Ян. Они и сами теперь об этом сожалеют. И, кстати, что если я скажу, что именно при поддержке русских, а точнее югоросов, мы рассчитываем снова возродить конфедерацию?» «Югоросов?» На лице Янга читалось изумление. «Тех самых, которые якобы сначала разгромили турок, а потом и англичан?» «Почему же якобы?» усмехнулся я. Я совсем недавно лично побывал в Константинополе. Все так и есть. Оттаманская порта перестала существовать всего за одну ночь, а броненосцы средиземноморской эскадры британцев лежат на дне Соломинской бухты, рядом с персидскими триремами. Подобное тяготеет к подобному. Мы сейчас действуем при полной поддержке властей в Константинополе и при молчаливом одобрении Петербурга. В нашем распоряжении имеется оружие, и деньги, и помощь лучшими в мире военными инструкторами и советниками. Только до определенного момента об этом не должна догадываться ни одна живая душа. Именно поэтому решено начать с Ирландии, чтобы там, на английском оселке, возродить армию конфедерации». Янг задумался, после чего сказал. «Если русские помогут нам вернуть свободу, то мы им этого тем более никогда не забудем». Я кивнул. «Вот хорошо. Тогда мы ждем вас вместе с вашими людьми в бухте Гуантанамо через 10-15 дней». Капитан Ян какое-то время не реагировал на мои слова. Я уже было решил, что он сейчас пойдет на попятную, но он кивнул в ответ. «Все будет сделано, адмирал», — сказал он. «Не сомневайтесь. У меня три корабля с пшеницей как раз готовятся к выходу в Сантьяго-де-Куба. Конечно, там будет тесновато, но мы на них разместимся даже вместе с нашими лошадьми». Но что насчет испанцев? Ведь они не любят, когда чужаки заходят в порт и не входящие в реестр. Это мы с югоросами берем на себя. Вместо меня ответил генерал Форест. У нас есть договоренность с испанским правительством и оформленная аренда полуострова Гуантанамо на 99 лет. Когда стреляет тяжелая артиллерия, добрым кавалеристам лучше постоять в сторонке и полюбоваться этим зрелищем. Так что, капитан Янг. Добро пожаловать на борьбу за свободу нашего любимого юга. До встречи в Гуантанамо! 9 октября, 27 сентября, 1877 года. Утро. Гатчинский дворец. Это был, наверное, последний из ясных и тихих дней осени. Ярко-красные и желтые листья опадали с деревьев. а голубое небо уже дышало зимой. Император стоял у окна своего кабинета и задумчиво смотрел вниз, где перед завтраком занималась строевой подготовкой отдельная рота спецназа. Штабс-капитан Бессоев не особо изнурял своих орлов строевыми экзерцициями и шагистикой, больше напирая на различные способы умершвления ближних и дальних неприятелей. Но перед приемом пищи пройти строем из песней «Это сам Бог велел». И вот над пустынным дворцовым парком разносился голос ротного запевалы. «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся российская земля». После чего сотни молодых глоток подхватывало. «Кипучая, могучая, никем не победимая, земля моя, страна моя, ты самая любимая». Рабочий стол Александра III завален ворохом бумаг. Царь-труженик лично старался вникнуть во все, что происходило в уверенной ему богом державе. А дел было много, очень много. Огромная страна, раскинувшаяся на одной шестой части суши, пока мирно дремала. Если оставить ее в той же вялой полудреме, то соседи-конкуренты уйдут вперед, и догонять их можно будет только с помощью мер чрезвычайных. Хотелось бы проделать все тихо и незаметно, но гирей на ногах висела огромная полуголодная масса крестьян, скученных в центральных и малороссийских губерниях. Суть всего происходящего пришельцы из будущего в свое время объяснили императору. Методы обработки наделов и количество пахотной земли на крестьянскую семью не изменились со времен царей Бориса Годунова и Алексея Михайловича, а само население выросло в несколько раз. К тому же, Постоянные переделы земельных наделов по приводило к тому, что крестьяне переставали заботиться о плодородии земли, отчего урожайность падала еще ниже. А еще через полосица, при которой межи отбирали у пашни чуть ли не десятую часть площади, являясь при этом рассадником для сорняков и насекомых вредителей. Затейная его отцом Александром II крестьянская реформа, о которой писал поэт Некрасов, Порвалась цепь великая, порвалась, раскочилась одним концом по барину, другим по мужику. Уже обрисовала общие контуры грядущей катастрофы, готовые разразиться в будущем. Класс помещиков гнил на корню, разорялся, закладывал имение в дворянском банке, а полученные деньги тратил не на развитие хозяйства, а скупал в казино Ницы и Визбадена. Сводка по помещичьим имениям, находящимся в залоге и в том числе уже выставленным на торги, лежала на столе императора среди прочих бумаг, и сведения, изложенные в ней, ужасали самодержца. Александр III, чем глубже вникал во все эти вопросы, до которых у него в прошлом варианте истории просто не доходили руки, тем больше убеждался, что основной причиной будущего краха Российской империи явилось разложение дворянства и превращение его из служивого сословия в прослойку паразитов. Конечно, среди помещиков есть и те, кто всерьез занимается своим хозяйством, покупает сельхозмашины и обучает рабочих правильно вести хозяйство, применяя новейшие агрономические приемы. Но таких помещиков среди землевладельцев все же меньшинство. И именно это меньшинство поставляет на внешний рынок подавляющую часть товарного зерна, при том, что основная часть земледельцев едва-едва способна прокормить сама себя и живет, по существу, натуральным хозяйством. Император пока не знал, как взяться за эту огромную неподъемную ношу и кому поручить сей титанический труд. Стоит только расшевелить этот гадюшник, как поднимется вонь до небес, и тогда еще неизвестно, удастся ли осуществить все задуманное. А ведь, кроме того, не стоит забывать и об огромной армии российского чиновничества – оклады которого низки и заставляют эту массу людей в мундирах заниматься казнократством и мздоимством. С этим тоже надо что-то делать, причем и здесь работы не на один год, и даже не на 10 лет. Рота ушла, песня затихла вдалеке, и император вернулся за свой рабочий стол. Ответ на все вопросы таился в людях. Еще нерожденный великий политик скажет через полвека. Кадры решают все, и он будет абсолютно прав. Король Артур окружал себя своими рыцарями круглого стола. Карл Великий – паладинами, Петр Великий – гвардейцами, азиатский тиран Тимурленг – доверенными гулямами, турецкие султаны – янычарами. Если нужных людей нет, значит их надо найти, вырастить, воспитать, создав специальное училище полного кошта для сирот, офицеров и сверхсрочнослужащих, павших защищая Отечество. Есть же в России еще честные чиновники и храбрые офицеры, которые могут стать воспитателями для подрастающего поколения и образцами для подражания. Да и люди из Юго-России тоже не должны остаться в стороне. Часть воспитателей можно взять оттуда. Взяв в руки подаренную адмиралом Ларионовым шариковую ручку, император снял колпачок и стал набрасывать проект указа о создании, помимо обычных кадетских корпусов, десяти специальных училищ полного кошта для мальчиков и пяти таких же училищ для девочек. Оставалось только решить, кому поручить заняться этим делом и кому из членов императорской семьи стать их попечителями. Дописав бумагу, император отложил ее в сторону и приготовился заняться следующим документом. Но тут в дверях его кабинета появились душка Минни и сестра Мария. Александр отложил в сторону документ и встал из-за стола. — Саша, — сказала Мария Федоровна со вздохом, — ты извини, мы, наверное, не вовремя, но у нас с Мари к тебе есть одно дело. «Какое дело, Минни?» спросил император. «Ты только скажи, а я сделаю для вас все, что смогу». «Собственно, вопрос вот в чем», сказала Мария Федоровна. «Мы тут поговорили с Мари?» Императрица замялась. «Саша», сказала брату Мария Александровна, «отпусти, бога ради, Минни с детьми в Константинополь. Жорже необходимо показать тамошним врачам, да и с Никит тоже, может быть, не все в порядке». Ты же знаешь, что их врачи, не в пример нашим, могут лечить даже таких больных, которых у нас считают безнадежными. «А что с Ники и Жоржем не в порядке, Мари?» — встревожился император, который очень любил своих сыновей и души в них не чаял. «Ты же знаешь, Саша», — вздохнула Мария Федоровна, «не может быть, чтобы тебе не сказали обо всем, ведь в их времени у Жоржа найдут чехотку, от которой он умрет совсем молодым». «Господи!» — императрица вытерла слезы платочком. «Даже подумать страшно. У Жоржа чихотка. Говорят, что у этих югорусов есть такое средство, которое на начальной стадии полностью излечивает ее. А если он еще не заболел, то, может быть, можно хоть укрепить его организм, чтобы эта противная болезнь к нему никогда и не пристала». «Конечно, Мини, поезжай», — смущенно сказал император. «Как-то я сразу не подумал. Я попрошу адмирала Ларионова, и вас там устроят в самом лучшем виде». С этими словами он потянул из нагрудного кармана черную коробочку рации. «Виктор Сергеевич», — сказал он в микрофон, — «добрый день. У меня вот какое дело. Тут моя мини к вам в юго собралась. Детишек наш хочет вашим докторам показать. Могу ли я вас попросить, чтобы ее там встретили и направили к лучшим медикам?» хм", ответила коробочка голосом адмирала Ларионова. «Александр Александрович, разумеется, пусть ваша супруга с сыновьями съездит в Югороссию. Наши врачи, конечно, будут рады вам помочь. Ну а мы сделаем все возможное, чтобы Мария Федоровна и ваши дети чувствовали себя у нас как дома. Да и раз уж такое дело, то и мне, сотоварищи, следует собираться домой. Загостились мы тут у вас, пора бы и честь знать. Поскольку все наши общие дела с немцами мы уже закончили, то пора уже и возвращаться». Тут пришла очередь смущенных хмыкнуть уже императору. «Наверное, Виктор Сергеевич, вы правы», — сказал он нехотя. «Пора, значит, пора. Впрочем, обговорим все это за обедом. До встречи, Виктор Сергеевич». «До встречи, Александр Александрович», — произнесла рация и умолкла. «Ну вот», — сказал Александр, убирая рацию в карман. «Раз-два, и вот все решили. Ты, сестренка, иди пока к себе, а с у меня будет еще один разговор, тот, что называется конфиденциальным. Хочу поручить ей одно очень важное дело». 10 октября 1877 года. Лондон. Вестминстерский дворец. Церемония открытия новой сессии парламента Соединенного Королевства. Парламент Великобритании – источник власти, могущества и процветания, а также символ двуединой политической системы, объединяющей и республиканские, и монархические начала. В те времена, о которых идет речь, Британские монархи еще не были так пассивны и бессильны, как сейчас, и принимали посильное участие в политической жизни Соединенного Королевства. Не зря же эпоху наивысшего процветания и максимального подъема могущества королевства назвали викторианской, даже не вспоминая многочисленных премьеров, министров иностранных дел и спикеров, ибо они были никто и ничто без их поддерживавшей и направлявшей злобной и могучей воли королевы Виктории. Но теперь эта воля дала сбой, наткнувшись на не менее могучее противодействие. Нельзя сказать, что адмирал Ларионов, полковник Бережной или капитан Тамбовцев каждый в отдельности превосходили силой воли одну из величайших злодеек истории. Но пришельцев из будущего было много. И действовали они сообща, создавая общее резонансное поле, в которое уже втягивалась и огромная Российская империя во главе с молодым императором и его семьей. Люди, пришедшие из будущего, были заряжены энергией более высокого порядка, жили в опережающем ритме, в результате чего всегда были на корпус впереди. Когда две антагонистичные системы вступают во взаимодействие, то слабейшая из них обязательно будет разрушена постоянно нарастающим диссонансом, нарушающим общее течение жизни. Пакс Британия, целый мир с доминированием британского влияния, готов был рухнуть не столько от экономических и военных трудностей, сколько от смятения, вносимого в умы его правителей противостоянием силе неодолимой мощи. Депутаты британского парламента в полном составе, собравшиеся для открытия очередной парламентской сессии, понимали, что тронная речь королевы будет не рутинной и формальной, как это обычно бывало, а станет судьбоносной, из которой можно будет понять есть ли у Соединенного Королевства шанс на дальнейшее существование. После традиционного обыска королевскими алибарщиками с фонарями в руках память о пороховом заговоре Гая Фокса, все стали ждать прибытия королевы Виктории в карете в сопровождении Королевской Конной Гвардии в начищенных до зеркального блеска керасах. Виктория прибыла вовремя, и над Вестминстерским дворцом Юнион Джек сменился королевским штандартом. Как и положено, королеву встретил лорд Великий Камергер с длинным деревянным жезлом и геральдсмейстер со своей тяжелой тростью. Они провели викторию по коридорам дворца, выкрикивая традиционное «Гости, шапки долой!». В помещении палаты лордов, предназначенном для встречи монарха со своими подданными, королева плюхнулась в приготовленное для нее кресло, пригласила членов палаты лордов сесть и стала ждать появления депутатов палаты общин, за которыми был отправлен геральдсмейстер. В зал, вслед за парламентским приставом, несущим на плече свою булаву, стали входить депутаты парламента. Скоро зал напряженно загудел, как гудит осиное гнездо, когда человек, обнаруживший убежище зловредных насекомых, является к нему вооруженной огнем, чтобы пресечь и покарать их. Присутствующие с изумлением смотрели на свою королеву, сидящую в кресле и тупым взглядом наблюдавшую за происходящим. Люди, видевшие ее всего несколько месяцев назад, были удивлены и шокированы ее внешним видом. Перед ними сидела старуха, окончательно впавшая в маразм. Не хватало только капающей слюны изо рта. Наконец Виктория, все-таки пришедшая в себя, кивнула присутствующим и дребезжащим голосом, проговорила. «Милорды и джентльмены, вашей королеве сегодня не здоровится, а потому тронную речь за меня прочтет 43 третий премьер-министр Соединенного Королевства» «Сэр Уильям Юард Гладстон!» Внешность Виктории, ее лицо, пылающее нездоровым румянцем, даже далеким от медицины парламентарием и лордом, говорила о том, что слова о нездоровье королевы были чистой правдой. Пока премьер-министр шел к трибуне, зал замер в ожидании его слов. Затихла даже вечно беспокойная галерка с праздной публикой, зеваками и газетными репортерами. «Милорды, джентльмены!» сказал Уильям Гладстон, обведя зал внимательным и усталым взглядом. «Британская империя в страшной опасности. Угрозы сейчас так же высока, как и 300 лет назад, когда к берегам Англии приближалась великая армада испанского короля Филиппа II». Он сделал паузу, дожидаясь, пока все сказанное дойдет до лордов, парламентариев и отчаянно скрипящих карандашами газетных репортеров. Затем продолжил. «Сейчас мы сражаемся уже не за вечные британские интересы, а за само существование Соединенного Королевства. Мерзости, которые сотворило предыдущее правительство для поддержки Османской империи, привели к тому, что Бог теперь не с нами». «Да, милорды и джентльмены, Бог не с нами, и я даже не знаю, что мы должны сделать, чтобы вернуть себе обратно его милость. Меня призвали на этот пост как врача к постели тяжело больного, но боюсь, что врач окажется бессилен, и Соединенному Королевству понадобится уже не целитель, а священник, чтобы отпустить ему грехи». «Но вы все должны знать, что пока мы живы, я останусь с вами и по доброй воле никуда не уйду с этого поста». Стало очевидной еще одна причина, по которой королева нарушила обычаи и не стала зачитывать перед депутатами речь своего премьера. Когда с парламентской трибуны говорятся такие вещи, монарху лучше посидеть и помолчать, оставаясь, так сказать, над схваткой. Тем более, что все помнили, кабинет Дизраэли исполнял ее и только ее волю. Мистер Гладстон! – выкрикнул со своего места один из депутатов Тори. Как и триста лет назад, нам снова угрожает русское вторжение. Совсем нет, – ответил премьер-министр, тряхнув своей растрепанной шевелюрой. Русские не пожертвуют для нашего покорения ни единым солдатом или офицером. Сейчас их оружием являются голод, смута и болезни. В данный момент нам не угрожает вражеское вторжение. Совсем нет. Скорее, угрозу для Соединенного Королевства представляют брожения в Ирландии, Шотландии и Уэльсе, внутренний хаос управления и голодные бунты городской черни. Вы же знаете, что Британия не обеспечивает себя продовольствием и наполовину обычной потребности. На своих запасах мы не продержимся и до Рождества. Кроме того, наши так называемые деловые круги тоже играют на стороне русских, взвинчивая цены на продовольствие. Как докладывают наши люди на местах, югородская агентура уже ведет активную вербовку наших рабочих, подбивая их переезжать на постоянное жительство в Константинополь. Условия им предлагаются совершенно сказочные, но факт в том, что все знают, что в этой Юго-России все так и есть». Премьер-министр вытащил из-за отворота сюртука смятую прокламацию, напечатанную на листе дешевой серой бумаги. «Бесплатное образование детям!» – стал зачитывать он. Бесплатное обучение взрослых русскому языку. Бесплатное жилье. Бесплатное лечение всем. И самое главное, заработок, предлагаемый разнорабочему, равен заработку за то же время квалифицированного мастера в Англии. Уильям Гладстон убрал бумагу в карман. Пока это движение, к счастью, не приняло массового характера. Но уже сейчас рабочие закрывающихся предприятий Манчестера, Ливерпуля, Шеффилда и даже Лондона прячут агитаторов от полиции и начинают все больше и больше волноваться. Стоит начаться настоящему голоду, и нам будет угрожать массовое и, самое главное, организованное движение наших городских низов, желающих лучшей жизни. Нас не завоюют. Нас просто разграбят. Чтобы противостоять такому исходу событий, уже сейчас необходимо взять на учет все имеющиеся в Британии запасы продовольствия и наладить его бесплатный отпуск малоимущим, а также продажу всем остальным по твердо фиксированным ценам. Недопустимо, чтобы в критический для империи момент кто-то из наших сограждан пытался сколотить себе капитал, на наших бедствиях. Запомните все, мы находимся на краю гибели в адской гиене огненной, разожженной нашими же усилиями. Я не знаю, как долго продлится существующее положение, но до полного устранения угрозы голода о свободной торговле продовольствием лучше пока забыть». После последнего заявления британского премьера парламент охватил приступ настоящего безумия. Депутаты свистели, топали ногами, орали, пытаясь заглушить голос оратора. А как же? Ведь только что этот мерзавец попытался покуситься на двух священных коров англосаксонского мира. Свободную торговлю и право неограниченной наживы для власть имущих. И это в условиях, когда Англии даже не угрожает вражеское вторжение. «Послать против них войска!» – орали депутаты Тори. «Перевежать всех зачинщиков и отправить на каторгу в Австралию остальных! Никаких уступок мятежной черни!» Были у премьера сторонники из либеральной партии, пытавшиеся успокоить своих коллег. Но куда там? Они находились в явном меньшинстве, и кое-где словесные споры между депутатами стали переходить в кулачные потасовки. Вот в ход пошли дубовые трости, и парламентские бейлифы приготовили свои дубинки для того, чтобы разнимать парламентариев сошедшихся между собой в рукопашной. Галерка тем временем выла, хохотала и мяукала на все лады, подзуживая драчунов. Нельзя сказать, что такое здесь раньше бывало часто, но мордобой в старейшем парламенте мира не являлся чем-то из ряда вон выходящим. Нынешнее заседание, конечно, оказалось сорванным. Но спустив пар, парламентарии остынут и примут более или менее разумное и взвешенное решение. Не исключено, что кто-то после столь активной потасовки загремит в больницу или даже переедет на кладбище. Но, в конце концов, демократия стоит жертв. Маленький, седой, растрепанный человек стоял на трибуне и смотрел, как сливки британского общества, сбросив с себя налет цивилизованности, изо всех сил утверждают в своей среде право грубой силы. Сейчас он ничего не мог сделать. Первобытная дикость, охватившая парламентариев, должна была схлынуть сама. все закончилось бы вполне хорошо, если бы ни одно обстоятельство. О присутствии в зале королевы Виктории все, в общем-то, и забыли, поскольку все время, пока премьер-министр пытался произносить свою речь, она сидела в своем кресле тихо и безмолвно, подобно бесформенному черному мешку, набитому трепьем. И вот в момент наивысшего накала страстей старуха вскочила со своего кресла И с диким криком сначала стала стряхивать себя что-то, а потом принялась стопать ногами по полу, давя что-то невидимое и крича во весь голос о каких-то маленьких зеленых русских человечках, которые тут повсюду. Этот леденящий душу женский вопль, казалось бы, на мгновение привел парламентариев в чувство. Но с галерки кто-то заорал. «Она же сошла с ума!» И рукопашная вспыхнула с новой силой. С большим трудом Уильяму Гладстону, Роберту Сесилу Солсбери и еще нескольким парламентариям, сумевшим сохранить здравый рассудок, удалось окружить дергающуюся и бешено озирающуюся по сторонам королеву и силой вывести ее из зала. День, несомненно, удался, и что там еще будет дальше, не знал пока никто.